«Свободное время». Раздался громкий щелчок, от которого я чуть не подпрыгнула. Металлическая дверь о т в о р и л а с ь и в нее заглянула полная чернокожая надзирательница в огромных черных очках в толстой пластиковой оправе. «Свободное время. Тебя два часа. Напоминаю, что выход в общий зал только в полной униформе», сказала она и ушла, оставив мою дверь открытой. Стояла глубокая ночь. По узеньким окошкам в стене моей камеры хлестал дождь. Я натянула на себя штаны, кофту, а поверх зеленую рубашку-распашонку, посчитав, что это, видимо, означает полная униформа, и тихонько подкралась к открытой двери. Высунув нос, я увидела тихий ночной коридор, погруженный в полумрак слегка приглушенного света гудящих л ю м и н е с ц е н т н ы х ламп. Все камеры были заперты. Вокруг не было ни души. Я аккуратно вышла, стараясь не шуметь. Оказалось, что моя камера с большим черным номером 2F9 на двери находилась на втором этаже в самом конце коридора, где было еще шесть таких камер. Напротив моей камеры, на расстоянии не более полуметра, стояли два пластиковых стола, за ними перила, наклонившись через которые, я увидела и первый этаж. Рядом с перилами под самым потолком располагалось огромное, примерно в два человеческих роста, окно с непрозрачным со стороны тюремного отделения стеклом, чтобы надзиратели могли наблюдать за заключенными, оставаясь при этом невидимыми для наших глаз. в конце коридора была железная лестница, по которой я, стараясь не шуметь, чтобы не беспокоить, наверное, видевших третий сон женщин-заключённых за плотными дверями камер, спустилась вниз. Там было ещё шесть камер и длинная столешница с микроволновкой и двумя чёрными телефонными аппаратами, висевшими на стене. Я бросилась к телефонам. Нужно было позвонить родителям, сказать, что я тут, всё в порядке, я жива. «Господи, как же сейчас они переживают», — думала я. Но телефон требовал какой-то пароль. Я быстро побежала наверх в свою камеру, вспомнив, что мне выдали целую пачку каких-то бумаг. Возможно, там был и советный пароль. Вернувшись обратно к телефону, я пробовала снова и снова набирать номер, но, к сожалению, безуспешно. В телефонной трубке стояла тишина. Тогда я и осмелилась позвонить прямо среди ночи моему адвокату. На этот раз мне повезло больше. Боб ответил уже через пару гудков и заверил меня, что завтра они ко мне обязательно придут. Сегодня их не пустили, потому что в тюрьме объявлен локдаун. Это означало, что все входы и выходы из тюрьмы закрывались из-за какого-то форс-мажора, а заключенные запирались в своих камерах. И, кажется, я знала, кто есть причина этого форс-мажора. Видимо, опять я. Единственное, что я просила Боба сделать, это сообщить моим родителям, что у меня все хорошо. Главное их успокоить. А я уж как-нибудь справлюсь. Закончив разговор с Бобом, я огляделась вокруг. Напротив стола с телефонами был книжный шкаф. «Так, это хорошо», — подумала я. смогу разжиться парой книг. В шкафу я действительно обнаружила несколько книг и еще целую гору туалетной бумаги, прокладок, пластиковых перчаток и сеточек, которые носят на голове повара и медицинские работники. Все книги были на английском языке, что, впрочем, после двухлетнего обучения в магистратуре в США для меня не составляло проблем, но читать на русском было бы все-таки приятнее. Одна книга на русском все же нашлась. Это была темно-синяя Библия в мягком переплете. Ее... и еще несколько каких-то исторических романов я утащила в свою бетонную пещеру. Я опять застряла в книгах, и положенные два часа свободного времени пролетели в одно мгновение. Дверь отделения открылась, и снова вошла надзирательница. «Время вышло!» — сказала она. Пора было возвращаться в одиночку до следующей ночи. Я покорно поднялась на второй этаж, и надзирательница захлопнула за мной дверь. На этот раз на душе было спокойнее. Боб скажет маме с папой, что все хорошо. а завтра, может быть, придёт». С этой надеждой я легла спать. Этой ночью мне приснился странный сон о человеке, о котором во всём этом безумии я совсем забыла. Моё подсознание почему-то вытащило на свет Божий из недр моей памяти Патрика Бирна, американского миллиардера, благодаря которому я когда-то увидела статую свободы, символ американской свободы и демократии с высоты птичьего полёта. Он отчего-то плакал. Говорил, как ему очень жаль меня, и что он меня всегда любил. Как выяснится позже, и этому сну была причина. Наверное, не зря говорят, что люди обладают некой способностью передавать сильные мысли и чувства на расстоянии. Патрик ту н о ч действительно страдал, потому что знал, что виновен в страшном преступлении, жертвой которого была я.